Мечтал о раскаянии, о том, как он великодушно простит и даст наставление. Но к нему не шлют человека и не несут повинный. Он как будто не существовал для них. Он похудел, сделался бледен. Ревность мучительнее всякой болезни, особенно ревность по подозрениям без доказательств. Когда является доказательство, тогда конец и ревности —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 Но Наденька потянула поводья, и лошадь стала. Видите, как она меня слушается, — сказала Наденька, и погладила лошадь по шее. Адуева никто и не заметил. Он бледный молча смотрел на Наденьку, а она, как на смех, никогда не казалась так хороша, как теперь. Как шла к ней Амазонка и эта шляпка с зеленой вуалью, как обрисовывалась ее талия,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 «Да жду. Думаю, что ж это значит?» «И сам не едет, и книжек французских не везет. Помните, вы обещали что-то? Шагренивую кожу, что ли?» «Жду, жду, нет. Разлюбил, думаю, Александр Федорович нас. Право, разлюбил. «Я боюсь, Мария Михайловна, не разлюбили ли вы меня?»